821. Матерь Агни-йоги «Радуешь, что, наконец, осознанна забота учителя, уявляемая в неспослании испытаний. Если не испытывать вас, как же дойдете? Если постоянно не закалять силы духа, испытуй их, как же пройдете через порог, где стерегут вас чудище мрак, дабы вас через него не пропустить?» но закаленные в трудностях жизни и столкновениях с тьмою вы перейдете порог. Дело все в том, чтобы в духе не убояться никаких трудностей, ибо рассыплются в прах перед волей и будут преодолены. Надо возрасти на них духом. Нет препятствий непреодолимых. Учитель задачи по силам дает, но если утерять веру в свои силы и духом поникнуть, то даже и малые препятствия покажутся великим. Но если идете чертою луча, то тяжкие затворы сломятся волей, и даже не почуете их, ибо преодоление в духе. Потому не бойтесь, не бойтесь ничего, ни жизни, ни смерти, ни трудностей, ни препятствий, ни друзей, ни врагов, но легкую жизнь бойтесь избрать. привлеченной легкостью этой, ибо тяжкими гирями станет она, привязанными к стопам вашим, ибо, как сказано, благополучие есть смерть Духа.